Второе. Маленькая секта внутри иудейства. Так поверхностно можно определить положение христиан в Иерусалиме в первые годы. Подобных сект и религиозных партий было немало в еврействе того времени. Это была эпоха религиозно-политического возбуждения, обострения надежд и ожиданий, связанных с национальной судьбой Израиля, с библейскими пророчествами о конечном торжестве избранного народа. Приближались дни последних восстаний против ненавистного римского владычества, последних попыток восстановить Израиль их трагического эпилога «Разрушение Иерусалима». «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» вопрос с которым обращаются ученики к уходящему учителю. В эти дни волновал многих, горел в сердце евреев. Но для христиан, не забудем, что сначала почти все они были евреи, сама их вера была ответом на этот вопрос, потому что в центре ее стояло признание Иисуса Христом, то есть Мессией. И вот в приведении к Мессии своих братьев по крови Они видели свою первую, можно сказать, самоочевидную цель, ибо он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он был распят начальниками народа, но Израиль еще может покаяться и обратиться к своему спасителю. «Вам принадлежит обетование и детям вашим», — сказал апостол Петр в своей первой же речи евреям, и эти слова будут основоположными для всей ранней проповеди. Для первого христианского поколения почти целиком еврейского покровия обращение Израиля, которому, по словам апостола Павла, принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Послание к римлянам, глава 9, стих 4. Представляется естественным завершением евангельской истории, исполнением прямого завета Христа, поручившего ученикам начать проповедь о нем с Иерусалима и Иудеи. И в первые же дни по рассказу деяний действительно обращались очень многие, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Глава 2, стих 41, сказано про пятидесятницу Когда позднее и, несмотря на все усилия христиан, наступит второй и окончательный разрыв с иудейством, как с целым, мы увидим, как болезненно переживает его церковь. Но до этого она живет верой в возможное обращение Израиля. И этой верой объясняется тот кажущийся теперь странным факт, что первая Иерусалимская община не только не отделяет себя от иудейства, но и в своей собственной жизни всецело сохраняет еврейский религиозный уклад. Из деяний мы видим, что апостолы соблюдают установленные часы молитвы и все ритуальные предписания пищи, что христиане каждый день единодушно пребывают в храме, глава 2 стих 46, что они исполняют закон Моисеев. О том, кого церковная традиция назовет первым иерусалимским епископом, о Иакове, Братья Господним, церковный историк II века Игисип рассказывает, на основании местного иерусалимского предания, что он один имел право входить в святая святых, что он имел обыкновение один приходить в храм, и его часто находили на коленях молящимся о прощении народа. Евсевий. Церковная история. Глава 2. Стих 23. В христианской памяти Иаков остается как воплощение иудео-христианства, этой еще не омраченной надежды обратить Израиль ко Христу, как продолжение в христианстве традиционной ветхозаветной праведности. В рассказе Луки даже первые столкновения с Синедрионом показаны скорее как эпизоды еще ранее начавшейся богословской борьбы двух партий по вопросу о воскресении мертвых, чем как систематическое преследование христиан иудеями. Напротив, там прямо говорится, что христиане находились в любви у всего народа. Глава 2 стих 47. Даже Павел, апостол язычников и борец против крайнего законничества некоторых иудео-христиан, придя в Иерусалим беспрекословно по просьбе Иакова и пресвитеров, согласился исполнить обряд ритуального очищения в храме, чтобы узнали все, что и он сам продолжает соблюдать закон. Глава 21 стих 24. Центр ветхозаветной религии, Иерусалимский храм и для христиан остается местом молитвы, учения, проповеди. Даже тогда, когда эта первоначальная связь с ним будет прервана и начнет развиваться уже самостоятельное христианское богослужение, оно навсегда сохранит печать своего еврейского происхождения, хотя Современный православный может быть удивится, узнав, что его богослужение в своей первооснове почти целиком определено храмом и синагогой. Итак, вначале мы не видим ни резкого разрыва, ни конфликта с иудейством, а видимым напротив, христиан, продолжающих считать себя органической частью своего народа, а своим призванием — обращение его ко Христу. Но это совсем не значит, как это казалось прежним либерально-релятивистическим историкам, что только позднее, только войдя в греко-римский мир и под его влиянием, христианство стало переживаться как нечто радикально новое, создало свою оригинальную форму жизни и организации. Вначале же новое вино вполне удовлетворялось ветхими мехами. На деле этот опыт новизны, опыт, Радикального переворота, совершившегося в истории мира и в человеческой жизни, составляет самую основную черту ранней христианской общины, как она описана в Деяниях или в Посланиях Павла. Нужно только понять, что для иерусалимских христиан сохранение иудейской религиозной традиции еврейского уклада жизни совсем не есть простой пережиток, от которого они будут освобождаться по мере осмысления своей веры. Напротив, они потому и соблюдают эту традицию, что вся она для них есть как раз свидетельство об истинности их веры. Ведь весь смысл Ветхого Завета был в его направленности к будущему свершению и исполнению обещаний, к грядущему Мессии. Ведь сам Христос всегда свое дело возвещал, как исполнение писаний. Так написано, так подобало. Иследуйте Писание, они свидетельствуют обо мне». Старые привычные слова, древние обряды были теперь освящены новым светом, и в них христиане находили все новые подтверждения истинности и полноты Нового Завета. И позднее Евангелие от Матфея, написанное в иудео-христианской среде, выразит эту основоположную для христиан веру в Ветхий Завет как пророчество и учение о Христе. Но поскольку пророчества сбылись, и церковь есть завершение Ветхого Завета, она наряду с хранением Ветхозаветного учения воплощает в своей жизни и то новое, что открылось во Христе, и чему Ветхозаветная религия могла служить только прообразом. Это новое есть прежде всего то общество, которое составляют христиане, и которое, несмотря на все связи с традиционной религией, вполне отлично от нее. Новозаветные писания, составленные уже по-гречески, называют его «экклиссия» — «церковь». Этим словом в общественно-политической жизни греко-римского мира обозначалось официальное правомочное собрание граждан, созванных — этим логически «экклиссия» происходит от глагола «созывать-призывать» — для решения общественных дел для суверенного волеизъявления, а в греческом переводе Ветхого Завета, так называемом переводе 70, сделанном в Александрии в III веке до Рождества Христова, этот термин приобретает религиозный смысл — собрание народа Божьего, народа избранного и призванного для служения себе самим Богом. Таким образом, уже одно применение этого слова в Новом Завете к христианской общине показывает, что с самого начала она осознала себя как божественное установление, призванное к особому служению. Не просто религиозное братство, не духовное общество, не союз единомышленников, а экклесия, собрание перед лицом мира, тех, кто призваны составить новый народ Божий, возвестить его волю, исполнить его дело. Отсюда и члены этой церкви называют себя призванными и святыми, ибо святость в своем первоначальном смысле есть призвание Божие для служения ему одному. Отделение человека или вещи из сферы профанной в священную, избрание и посвящение. Род избранный – Царственное священство народ святой люди взятые в удел чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет некогда не народ, а ныне народ божий вот определение церкви которое мы найдем в первом послании петра глава 2 стих и такова новизна такова святость этого общества, что вступление в него уже В Евангелии определено как новое рождение и совершается через символическое уподобление смерти и воскресению. Это крещение, то есть литургическое погружение нового христианина в воду, совершаемое в памяти образ смерти и воскресения Христа. «Что нам делать?» спрашивают Петра, поверившие в его проповедь в день Пятидесятницы. Петр же сказал им «покайтесь», и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. «Вот вода! Что препятствует мне креститься?» — спрашивает Филиппа эфиопский евнух, услышав благовестие об Иисусе. «Если веруешь от всего сердца, можно», — отвечает Филипп. Ранняя церковь живет опытом крещения, к нему призывает и ведет проповедь Евангелия. С ним связана литургическая жизнь общины. Он будет содержанием первой христианской живописи, когда на стенах катакомб, в символах и аллегориях христиане будут снова и снова свидетельствовать о потрясающей силе перерождения, пережитой ими в крещальной воде. Веру в то, что в крещении человек действительно соумирает со Христом, чтобы получить жизнь, воссиявшую из гроба, выразит апостол Павел в послании к римлянам. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Глава 6, стих с 4 по 6, стих 8. Крещение вводит в новую жизнь, которая еще скрыта со Христом в Боге, в Царство Божие, которое в этом мире есть еще только Царство будущего века. Христос уже царствует, но сейчас это Царство постигается только верой, ведомо лишь тому, кто покаялся и внутренне переродился. И только когда Христос вернется в славе, чтобы судить живых и мертвых, станет оно очевидным для всех. В опыте первохристианства церковь есть предвосхищение верой, будущего, грядущего, таинственный рост семени, брошенного в землю и скрытого под ней. Маранафа. Господь приходит. В этом торжественном литургическом возгласе выражают христиане и свое ожидание пришествия Христова во славе и свою веру в его присутствие среди них уже и теперь. И потому, если в крещении начинается эта новая жизнь, то центральным актом общины, в котором она исповедует свою сущность, как царство Христа, является преломление хлеба, заповеданное ей самим Христом в ночь его страданий. Это общая трапеза по образу той, которую совершил Христос со своими учениками, на ней приносится Евхаристия, то есть благодарение Богу за жертву Христа, после чего все присутствующие, разделяет между собой вино и хлеб, в них становятся причастниками и участниками тела и крови, то есть жизни самого Христа. Такова изначальная вера христиан, засвидетельствованная всеми дошедшими до нас памятниками. В преломлении хлеба они соединяются с самим Христом, и потому оно есть и вершина, и источник той пасхально-победной радости, которой озарено все первохристианство». Преломление хлеба совершается по домам, то есть в собрании общины, отличным от пребывания в храме. Особенным же днем Евхаристии является первый день недели, то есть день, следующий за субботой, в который, по свидетельству апостолов, воскрес Христос. Этот день христиане называют днем Господним, и в нем, быть может, сильнее всего выражается самосознание ранней церкви как «абсолютно нового начала», выводящего христиан за рамки традиционной религии делающего их по слову апостола странниками и пришельцами в любом отечестве для нас воскресный день давно уже отождествился с естественным днем отдыха с необходимым перерывом в рабочей неделе но в течение трех веков до константина великого священным днем христиан был не день отдыха а простой рабочий день не седьмой издавана в людском счете ставшей завершительным, а восьмой или первый как они его называли. И в этом разрыве естественного счета времени, в этом сознательном выходе за пределы седмицы, в которую вписаны, в которую определяется человеческая жизнь и история, показывает Церковь, что ее собственная жизнь, протекая в этом мире, уже и не от мира сего, а предвосхищает тот вечный день, заря которого занялась в утро первой победы над смертью. «Вы умерли», — сказал апостол Павел, — «и ваша жизнь скрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Послание к Колосинам, глава 3, стих 3-4. Эти удивительные слова тогда понимались буквально. В знакомый обыденный мир, в натуральную человеческую жизнь вошло и в них растет ослепительное сияние иного мира, жизни вечной. Так маленькая иудейская секта, которую мир почти не заметил при ее появлении, сама себя ощущает как соль земли и свет миру, как источник нового света, призванного просветить и спасти людей.